Зомби страшны на открытых и широких пространствах, когда их много. Или когда ты один и тебе надо прорваться сквозь многочисленные узкие повороты, улочки, помещения и комнаты, напичканные неизвестно кем и чем. Тогда зомби становится охотником, безжалостным и целеустремленным, а ты добычей. Но сейчас все наоборот. Не знаю, сколько их к нам попадет, пусть Афина считает. Но то, что палубы станут относительно безопасными сразу, как мы закончим, факт. Останется лишь элитными, закованными в защиту, по-самые не хочу группами, пройтись по каждой каюте, каждому помещению корабля. Найти всех, найти каждого. И не забывать отслеживать перемещение наемных убийц. Вот уж кто точно может всадить нож или даже пуль в спину. Я закончил. Вылез весь чумазый и довольный, как слон-штопер. Все должно работать исправно. Мозги пересобрал, резервную линию питания подключил. В щитке все, что сгорело, заменил, переподключил, напряжение стабильно подается. Мостик уже должен отреагировать. Отлично. Афина, бери управление на себя и готовь следующий план восстановительных работ. Сколько еще точек на лайнере имеют проблемы с электроснабжением? 116. Из них критически важных, требующих срочного ремонта, 9. Ого, остальное это что? Свет в ресторане, неработающие розетки, сплавившиеся мозги электронных замков в каюты и прочее. Я закончила анализировать расположение зомби. При нынешнем темпе нам понадобится 1 час 17 минут для уничтожения 2087 зомби, потенциально двигающихся в вашу сторону. Но с учетом накапливающейся усталости воинов и заторможенности зомби, оцениваю реальное время до конца операции в 2 часа плюс-минус 5 минут. Рекомендую совершить плановую остановку судна в море и продолжить движение после полной зачистки лайнера. Хорошо, выведи эту рекомендацию и статистику на капитанский мостик. Я хочу, чтобы остальные тоже знали причину нашей остановки. Для ускорения процесса отправь сообщение о необходимости привлечения еще одной группы, хотя бы в районе 10 человек. Сделано. Умница. Афина общалась со мной через единственный громкоговоритель и внешний динамик у двери в машины отделения. И наш разговор все остальные тоже слышали. Может, не все услышали и не все поняли, но это уже второй вопрос. Эй, был бы у меня такой искусственный интеллект, я бы, может, не женился никогда. Мечтательно произнес один из зомбисеков. Зомбисек. Это почти как дровосек, только поленья не рубит, немного другие. К концу высадки в резюме новую запись можно будет вносить ребятам. Время неумолимо двигалось вперед, как и зомби. Ребята от топоров и работы палачей-очистителей уже набили мозоли на руках. К концу первого часа все упахались и по разу заняли практически все должности. Кровище было столько, что один из работяг этого лайнера нашел слив в полу далеко впереди по коридору и активировал пожарный гидрант. Смыл всю эту жуть куда-то в море. Смена! Объявил я и сам взялся за топор. «Да, филонить и тут у нас не разрешается. Так что...» «Хрясь!» И ждешь, пока по дорожке, залитой маслом, не приедет очередной дружочек. «Хрясь!» И снова томительное ожидание добычи. «Вроде последний! Ура!» Закричал с соседнего коридора и все довольно загудели. Справились мы за два часа, и я с удовольствием смотрел на то, как несколько десятков мужиков от радости надрывают глотки. Теперь корабль стал чуточку безопаснее и полезнее. Готовимся к финальным зачисткам палуб и примыкающих помещений, ресторанов. Формируем три группы по 10 человек. Каждая берет один ярус и идем, заглядываем в каждую щель. Я мальчишку спас, вытащил из вентиляционной шахты в туалете. Мало ли это не единичный случай окажется. В состав группы входит минимум два щитовика. Группа резерва от 5 до 10 человек, которые идут следом и помогают выжившим, либо выбрасывают всю ту шваль, что вы прикончили. Запасное снаряжение, патроны, оружие носят также они. Вы налегке. Кто получит ранение и израсходует аптечку, лично от меня получит пороже. Внимательность, решительность, здравомыслие. Я продолжал давать указания, и моя лекция об освобождении захваченных кают, коридоров и передвижении групп растянулась на целых 15 минут. Я даже на примере показывал, как должны стоять щитовики и стрелки, где дежурят те, кто с холодным оружием подстраховывает группу. Нашел для каждой группы главного, который брал на себя ответственность за успешность зачистки. Теперь, когда мы восстановили контроль над кораблем и получили неограниченное время до прибытия в порт, мы могли пересмотреть нашу стратегию. Усталость накапливается, голод и жажда никуда не исчезли. У меня так точно. А еще каждый из нас в этом душном, провонявшем отвратительными запахами коридоре мечтает принять душ и желательно поспать. Сходу входить в порт и начинать захватывать все, что плохо лежит, очень плохая тактика. «Уж лучше мы подготовимся и сделаем все со свежими силами и с полностью укомплектованными бойцами». Операция по спасению продолжалась. Люди робко выходили на палубы, понимая, что никого нет. Да и мы объявления давали, говоря, какие палубы и ярусы уже относительно безопасны и какие будут зачищаться следующими. Пусть люди знают, что о них заботятся. Спасают. Так намного проще выдержать еще один или два часа в западне. В моей группе были и Наталья, и Роберта. В первую очередь я не хотел их отпускать из-за ситуации с наемниками. После двух поражений любители наживы станут подобным призракам, и лишь воистину профессионалы своего дела сумеют распознать их в толпе и защититься от тайной атаки. Я же достаточно устал и вымотался физически и эмоционально, чтобы гарантировать самому себе нужный уровень внимательности. Мы двигались снизу вверх, так как были, можно сказать, лучшими среди всех прочих групп. А на нижних ярусах, да во внутренней части нижних палуб, количество зомби было значительнее выше. Количество трупов, ставших жертвами их безумства, также вырастало с каждым этажом. Печально то, что у нас не было ни единого шанса хоть как-то еще на это повлиять. Поэтому мы бродили по залитому кровью коридору с упавшим настроением. Хотелось поскорее закончить, и поэтому мы не тормозили, ураганом сметая врагов на нашем пути и отдавая в руки бегущей по нашим следам группе поддержки спасенных, раненых и погибших. Последним море станет могилой, а мы продолжим жить. И за себя, и за них. Другого пути у нас нет, таков наш путь и наш долг. Рестораны, кинотеатр... Зал для йоги, фитнес-центр, всякие спа-центры, магазины, бутики, цветочные оранжереи. Там нас не было. Мы работали, зачищая многочисленные помещения служебного назначения. Склады, кухни, жилые каюты, кубрики, санузлы, баня, отдельный пищеблок с морскими продуктами, гладильное, насосное отделение, медицинский блок». Тросовая, малярная, плотницкая мастерская, снова насосное отделение, отделение по утилизации и многие другие. Мы надеялись найти последний терминал, но его нашли наши коллеги на верхнем ярусе, в телескопной, а самого телескопа больше не было. Его разорвала на части энергия терминала, зависнув в самой высокой части нашего судна и крайне труднодоступной. Выходит, один в районе кормы, на вышке астрономов, один в центральной части лайнера в библиотеке и один на носу судна, на нижней палубе в баре. Подытожила Наталья. Выходит, что так. Надо наведаться в оба неисследованных толком терминала и посмотреть на их эксклюзив. Везде разные уникальные вещи имеются. Выживших много нашли. Еще больше сами выбрались, как зомби с горизонта убрались. Аптечек нужно сотни. В одной из кают Роберто нашел сигары и сейчас воевал с тем, что учился их использовать по назначению. К нам подошел старик Громила из казино и умеючи начал помогать ему с этим делом. Не прошло много времени, как мексиканец зашелся диким кашлем, а старик смехом. Отобрал у моего бедного телохранителя сигару и, пыхтя как паровоз, ушел в сторону подсобного помещения, где хранилась всякая химия, швабры и пылесосы для уборки кают и коридоров. «Мы только что зачистили 80% судна, господа!» Обрадовал я всех, получив отчет от Афины. «Ура!» На разный лад начали кричать люди из моего отряда, получившие десятиминутный перерыв после зачистки группы помещений. «Ты чего такой грустный? Все же по плану идет!» Подошел ко мне побледневший Роберто. «Китайцы нашли. Он не один. И они только что получили в свои руки оружие. Опа! Кто выдал? Никто» терминал использовали. Вспомнил я отчет Афины. Увы, разминулись мы с ними. А это крайне грустно. Теперь переговоры многократно усложнятся. И что делать будем? — почесал бритую голову качок. — Договариваться. А если не получится договориться? Я передернул затвор и пошел вперед по коридору. Получится. Но не факт, что они этому обрадуются.